Глава 23. Встреча двух машин. Ольта и Вишвакарнака прошла как столкновение двух стихий на нейтральной территории. Со стороны короля мертвых находились шесть зомби, а мастер ремесел привел с собой модифицированных тварей мира туманов. Они кружили друг против друга, шипели, клацали зубами. Машины создавались врагами, но время вражды прошло. По крайней мере, хотелось верить в это. — Что будет дальше, если они убьют друг друга? — спросил человек-невидимка. Мифер пожал плечами. Ожидание томило неизвестностью. Что, если он допустил ошибку, и Ольт специально подстроил свое поражение, чтобы подобраться к Вишвакарнаку? Он обещал Ольту, что не станет вмешиваться в его разговор с мастером ремесел. Но сейчас хотелось нарушить слово и проверить, все ли идет по плану. «Если надумаешь уничтожить этот гниеющий мешок с костями под названием Ольд, то я с тобой», — угадал мысли сыщика гном. не будем ждать», — решил Мифер после непродолжительной паузы. Никто и никогда не узнал, что сказали друг другу Ольта и Вишвакарнак. Они просто объявили о состоявшемся союзе и с прагматичностью машин пожелали вновь изучить татуировку сыщика. В какой-то момент начало казаться, что они близки к разгадке. Еще немного, и пазл сложится воедино. Но чего-то не хватало. «Мы думаем, что где-то есть еще один человек, похожий на тебя», сказал мастер ремесел, отведя мифера в сторону. «Твоя татуировка неполная, поэтому нам не удается взломать код древних. Ольд считает, что это малания. «Интересный оборот». Безрадостно подметил Мифер. «Обрадуй меня и скажи, что это девушка». «Какое это имеет значение?» Не понял мастер ремесел. Мифер устало отмахнулся. Малани были расселены по всем мирам изученной плоскости, и сейчас он гадал, куда закинет его свихнувшаяся в последние дни судьба на этот раз. Где он еще не был? Нужный тебе человек находится на Андере. Хочешь сказать, что мне следует найти Малани с татуировкой? Ольд говорит, что в древних книгах рассказывается о человеке, чьи картины дополняют твою татуировку. Из крайности в крайность. Что? Не понял Вишвакарнак. Сначала в моей жизни были религиозные фанатики из Института Рашилая. Теперь ты хочешь, чтобы я нашел человека искусства? Мифер замолчал, увидев, как подвисает Вишвакарнак. Ладно, забей. «Скажи, куда мне идти кого искать?» Час спустя он вернулся на Андеру. Нагретый солнцем воздух пах морской солью. Вдоль берега шумели пальмы. Повсюду гуляли полуобнаженные девушки. Попадались, конечно, и мужчины, но Мифер старался не замечать их. Мифер брел по залитым солнцем улицам и не мог поверить, что совсем недавно вся его реальность ограничивалась этим крохотным курортным миром. Больше всего хотелось послать все к черту и остаться здесь навсегда. Да он бы так и поступил, если бы по пятам не шел латиял. — Ничего не будет, как раньше, — бубнил Мифер себе под нос. И Швакарнак советовал ему следовать за знаками. Других подсказок не было, разве что... Мифер купил газету, бегло пробежав взглядом скандальные заголовки — Глаз ни за что не цеплялся до тех пор, пока он не увидел упоминание о Малане, косвенное упоминание, но тем не менее... В статье рассказывалось о череде зверских убийств, когда подозреваемый рисовал кровью и внутренностями своих жертв безумные картины на стенах мест преступлений. Один из свидетелей описывал подозреваемого как «высокого стройного мужчину», лицо которого своими правильными чертами напоминало красавцев Малане. Мифер осознанно проигнорировал статью, желая, чтобы нужный ему человек был женщиной. Но других зацепок, кроме этой, не было. — Да нет, должно же мне когда-нибудь повезти, — решил сыщик, искренне надеясь, что идет по ложному пути. — Видит Бог, в конце истории его должна ждать красавица Малани, а не какой-то свихнувшийся мужик. «Да ладно, муж друзья, дай мне побывать на месте преступления», — попросил он шефа полиции, прибыв на адрес последнего убийства. Кругом сновали журналисты, но сквозь оцепление им не удавалось пройти. «Этот маньяк меня в гроб загонит», — проворчал шеф полиции, давая отмашку охране пропустить мифера. Сыщик прошел в комнату, где находилась жертва. Вернее, то, что от нее осталось. Картина на стене, созданная кровью и внутренностями жертвы, поражала своей изощренностью. Работал явно психопат. Сложно было разобрать детали, но общие черты проглядывались. Мифер смотрел на дьявольский рисунок и мог поклясться, что узнает мертвый лес, предшествующий деревне мертвых. — Не знаю, на кого ты работаешь, но пообещай, что позвонишь мне сразу, как только у тебя появятся зацепки по этому делу. Услышал сыщик голос шефа полиции за своим плечом. «Псих, который сделал это, должен сидеть в тюрьме», процедил сквозь зубы мифер в качестве ответа. Начальник полиции кивнул, полагая, что они поняли друг друга. «Нет, все это не может иметь ко мне никакого отношения», твердил себе сыщик, но перед глазами солнечным ожогом стояла картина мертвого леса. События прошлых дней отходили на второй план – Мифер смотрел то на рисунок безумца, то на его жертву. Девушка лежала на кровати. Голубые глаза широко открыты. Посиневшие губы плотно сжаты. Кровь из вспоротого живота и запястья свернулась, оставив пятна на бледно-желтых простынях. На полу скопилась черная лужица жижи, вытекшей из кишечника. Сыщик не хотел думать о последних минутах жизни жертвы, но не мог не слышать ее мольбы, А убийца... Убийце было плевать. Он... А в том, что подобное мог совершить только мужчина, сомневаться было сложно. Он просто рисовал. Увлеченно, самозабвенно. «Кажется, у вас есть фоторобот?» — спросил мифер. Начальник полиции кивнул, отправив патрульного сделать распечатку. Предполагаемый убийца был высок, худощав и статен. Его лицо напоминало порочного аристократа, способного добиться любой женщины, которую пожелает. Думать о том, что этот садист как-то связан с татуировкой на спине, Миферу не хотелось. Он гнал от себя мысли об этом всеми правдами и неправдами, но... На фотороботе определенно был Малания, а Оль сказал, что нужно искать одного из этой расы. «Да нет, не может быть» проворчал под нос сыщик, покидая место преступления. Город встретил его суетой, гудящей где-то далеко. У Мифера были принципы и четкие понимания, что хорошо, а что нет. То, что он увидел пару минут ранее, было очень плохо. Люди не имеют права совершать подобные поступки. На Андере монстры убивают героев и наоборот. Так почему бы и психопатам не начать убивать психопатов? «А что, если Ольт прав, у этого Малани программа подобного поведения заложена на генетическом уровне?» Подумал Мифер. «Что, если этот человек просто выполняет свое предназначение?» Неожиданное понимание вызвало озноб. «Неважно, как обстоят дела на самом деле, этот психопат продолжит убивать. Плевать, что лежит в базе, но ему нравится то, что он делает, а это значит, что будут разрушены новые жизни ни в чем не повинных людей». Снова. Мифер сделал несколько звонков, но никто из его должников не знал ничего касательно свихнувшегося художника. Встреча с контролером, незаконно прибывших на Андеру жителей других миров, тоже не дала результата. Значит, искомый Малани был либо местным, либо... Пока Мифер тратил время на бесполезные поиски, произошло еще одно убийство. Снова девушка. Сыщик заставлял себе не думать об оставленной психопатом картине, изображавшей покинутую деревню Флориан. Центром рисунка стали вырезанные глаза жертвы, от которых расползались бордовые лучи. Один из лучей терялся в заснеженной горе, другой упирался в ржавый трамвай. Остальные сходили на нет к краям рисунка, занимавшего почти всю стену. «Может быть, это какой-то знак для меня?» Элемент пазла, благодаря которому я разгадаю тайну своей татуровки, подумал Мифер и тут же выругался, не желая даже в мыслях иметь что-то общее с убийцей невинных женщин. Надо засадить ублюдка как можно быстрее, думал Мифер, отправляясь навстречу с Сольтом. Полагаю, я знаю, о какой засниженной горе ты говоришь, сказал повелитель мертвых. К черту гору, вспылил Мифер, помоги мне поймать психопата. «Я думал, мы строим новый мир», — опешил Ольд. «Этот псих убивает невинных людей». «Психопаты были, есть и будут», — ответила машина в гниющем теле. «Никто не даст тебе ответов, кроме тебя самого. Представь, что информация, которую ты получаешь, — это хлебные крошки, способные вывести тебя из темного леса. Хочешь сказать, что эти картины могут вывести меня на убийцу?» Каждый творец шифрует в своих творениях крупицы жизни. Нужно лишь уметь понять, что есть плод его фантазии, а что реальность. Я сыщик, а не философ. Мифер бросил на стол фотографии с мест преступлений. Давай, подскажи мне, с чего начать. А за что у тебя цепляется глаз? Глаз, говоришь? Мифер окинул беглым взглядом фотографии. За кровь, которой написаны эти... Он непристойно выругался. «Отлично!» — улыбнулся Ольд. «Что-нибудь еще?» «Эти лучи!» Сыщик недовольно ткнул пальцем в направлении фотографии с последнего места преступления. Ему не нравилась игра, затеянная повелителем мертвых, но это было лучше бездействия. Почему некоторые лучи достигают края картины, а некоторые нет? «Может быть, потому что эти места имеют какое-то значение для убийцы?» «Хочешь сказать, убийца путешествует между мирами?» Мифер прищурился, изучая ржавый трамвай, в который упирался один из лучей. «Или его что-то связывает с этой снежной горой?» Ольт вытянул гниющий указательный палец, направленный на верхнюю левую часть фотографии. «И с чего мне начать?» — раздраженно всплеснул руками сыщик. «Это твой выбор, не мой?» «Понятно». Пожалуй, начну с того, что пошлю вас всех к черту. Так ты выбираешь трамвай? Сначала трамвай, потом эту проклятую гору. Спустя час Мифер покинул Андеру. Сначала его окружили густой туман, затем раздался звонок, и появился трамвай. Дзынь. Мифер вошел в пустой салон. Ольд объяснил ему, как добраться до заснеженной горы, изображенной на безумной картине убийцы. Две пересадки и недолгое ожидание а Мифер вышел из трамвая. Состав растаял в тумане. Вопреки ожиданиям и надеждам, он никого не встретил на протяжении всего маршрута. Где-то рядом шумел водопад, вода в котором падала не вниз, а вверх. Если верить повелителю мертвых, то нужно было идти вниз по течению, а затем... «Затем наблюдай за знаками», — напутствовал Ольд. Чертова тухлятина!» — проворчал Мифер, приближаясь к реке. Он шел вдоль берега какое-то время. В подпространстве было сложно определить, прошел час или день. Увидев снежную гору, свящик замер. Гора почувствовала чужака, тяжело вздохнула и открыла глаза. Мифер нутром чувствовал, что нужно бежать, но... Включив чувство сохранения, на максимум он начал осторожно приближаться. Гора внимательно следила за ним. Глаза огромные... А затем у горы начал открываться рот. Снежные лавины поползали вниз одна за другой. Мифер схоронился за огромными каменными глыбами у изножья. Когда снежная взвесь осела, он выбрался из убежища и продолжил подъем. Выбирать дорогу не приходилось, тропа была всего одна. Мифер поднимался по ней, стараясь не думать о том, что стены по бокам становятся все выше. Еще он постоянно слышал странный звук. Далекий, почти призрачный звон колоколов. И чем выше он поднимался, тем громче становился звон. Тропинка петляла, но одно мифер понял наверняка. Он идет прямо в рот этого снежного монстра. Страха не было. Ему удавалось выбираться из передряг и похлеще, если не считать. Беззубая пасть снежной горы была открыта. Вблизи она напоминала обыкновенную пещеру, внутри которой клубились снежными буранами странные и непонятные воронки. Когда Мифер коснулся одной из них, ему показалось, что время остановилось, вот только... Нет, это не была ловушка времени, о которой он слышал, начав путешествовать под пространстве. Он мог покинуть ее в любой момент. Здесь менялось не время, отмерявшее для него свой бег а время – запечатлевшее событие, протекавшее извне. Вокруг бегали дикие шакалы, сжирая маленьких жабообразных монстров. Гремели трамваи, в вагонах которых находились редкие путешественники. Иногда путешественников становилось много. Нечасто. Нифер увидел, как в одном из вагонов перевозят детей. Припав к окнам, школьники смотрели на диковинную гуру. Невозможно было понять, когда это событие имело место быть – Месяц назад или десятилетия. Трамвай прогремел, скрывшись за перевалом. Время ускорило свой бег. Появился новый состав. Из него вышли двое. Оба Малане. «Я хочу, чтобы на одной из своих картин ты изобразил эту гору», — сказал один из них. Второй, в котором угадывались черты предполагаемого психопата, из-за него, собственно, Мифер оказался здесь, был хмур. «Мне и не нравится эта гора», — сказал психопат. «Плевать я хотел на то, что тебе нравится, а что нет. Ты ведь хочешь войти в историю, поэтому должен изобразить на будущих картинах кровью живую гору. А если откажешься, то я найду другого». «Ладно, ладно», — пошел на попятную убийца. Мифер щурился, пытаясь разглядеть второго Малани. Что-то в нем было не так, словно... Сердце неприятно сжалось. Образ второго Малани менялся, сбоил, словно... Словно в нем жила еще одна личность. Или же десятки личностей. Мифер видел, как сквозь налет красоты пробиваются десятки других черт, среди которых был даже лакмус. Осьминог из озера Левий, что раскинулось в центре Андеры. Что-то холодное липкое растеклось внутри, когда в череде образов он увидел старика в желтом рыбацком плаще. И именно из-за старика и началась вся эта история. «Нет, не может быть», — думал Мифер, наблюдая за ретроспективой происходящего. «Ты станешь известным», — напутствовал малани старик в желтом рыбацком плаще. «Ты изменишь этот застоявшийся, словно стухшая вода мир». Слов было много, хотя суть оставалась неизменной. «Начни убивать, и все в твоей жизни изменится в лучшую сторону». «Все мечты станут явью. Даже твоя сестра сможет выбраться из подводного города». Видения закончились так же внезапно, как и начались. «Сестра! У психопата есть сестра!» Отчаянно цеплялся за воспоминания Мифера, но воспоминания ускользали. Он спустился с горы, сел в трамвай и вернулся на Андеру. Мысли в голове путались, события последних дней накладывались на то, что случилось с ним в минувший час. Пара телефонных звонков и поиск подозреваемых сузился до одного. Его звали Пилс. Мифер воспользовался городским телефоном, позвонил шефу полиции и назвал имя.